Марийские народные сказки Мужик, медведь и лиса Жили в одной деревне старик со старухой. Однажды среди зимы кончились у них дрова, говорит старуха старику. «Поезжай, ковырля», — так звали старика, — «в лес за дровами». Запряг старик лошаденку в сани, взял топор, взял пилу и поехал. Приехал он в лес, повалил елку, распилил на плахи хотел плахи на поленье колоть. Вдруг послышался страшный треск, и на поляну вышел из чаще медведь. Эй, мужик, я тебя сейчас съем! зарычал медведь. Испугался старик. Топор из рук выронил, а от страха не может с места сдвинуться. А в это время мимо бежала лиса. Между кустами петляла, пушистым хвостом след заметала. Увидел медведь лису, испугался. «Опять рыжая какую-нибудь шутку надо мной сыграет», — подумал он. «Уж лучше не попадаться ей на глаза». Оглянулся медведь вокруг. Бежать поздно, спрятаться негде. Стоят на поляне только стариковые сани с дровами. «Эй, старик, я лягу в сани, а ты вяжи меня, будто дрова», — говорит медведь коврлет. «Не сделаешь, как велю, худо тебе будет!» «Ложись!» — согласился Ковырля. Улегся медведь в сани. Ковырля принялся вязать его, словно дрова. Подбежал лиса и говорит. «Здравствуй, Ковырля! Что ты делаешь?» «Дрова вяжу!» Алиса-то сразу приметила, какие дрова лежат у него в санях. «Разве это дрова?» — говорит она. «Настоящие дрова, прежде чем в сани грузить, топором на поленье раскалывают». Скажи, что в санях расколешь, шепчет медведь. Бери топор, делай вид, что плахи на колешь, не то съем тебя. Я плахи в санях раскалил, говорит ковырля. Взял топор, размахнулся и тут медведю конец пришел.